И тут последовал второй парфянский удар. Уже выйдя в коридор, она снова открыла дверь и просунула голову. «Кстати, не могла не обратить внимания. На пляже было на что посмотреть». Ее доброта, ее откровенность, блаженны, невоспитанные. Не успели утихнуть ее шаги, как ощущение теплоты и симпатии исчезло. Дэвид лёг на спину и уставился в потолок. Он силился разобраться в происшедшем, понять, где сделал ложный шаг и почему она отвергла его. Он чувствовал себя глубоко разочарованным, подавленным и потрясенным. Впереди невыносимый день. Ее тело, ее лицо, ее душа, ее зов. Она где-то там, среди деревьев, ждет его. Это невероятно, но он действительно влюбился. И если не совсем в нее, то, по крайней мере, в идею любви. Как бы он поступил, если бы она появилась сейчас в дверях и попросила его не уезжать, увести ее отсюда? Он не знал. Наверное, горечь поражения, мысль о вечно упускаемом шансе была бы менее острой, если бы они легли в постель, и она отдалась бы ему в ту короткую ночь. Но он понимал, что и это заблуждение. Тогда окончательное расставание было бы невозможным. Даже если бы он уехал в Париж, как должен уехать сейчас, пожалуй, откуда угодно он мог бы уехать навсегда, но отсюда все равно им суждено было бы встретиться. Здесь или где-то еще. Этого он избежал. Но освобождение казалось ему скорее приговором, чем помилованием. полудню проехав уже около трети 250-мильного пути до Парижа, он все еще не пришел в себя. Машину вел по бесконечному Рут-насионале Человек-автомат, национальному шоссе, французский. Душа осталась в Котмине. Старик в течение всего завтрака рассыпался в любезностях, уговаривал Дэвида непременно приехать еще раз вместе с женой, Извинялся за свои недостатки, за старость, за пустые разговоры, даже желал ему успеха в собственном творчестве. Но все это не могло сгладить горького сознания, что, принимая формально приглашение Бресли, Дэвид разыгрывал фарс. Дорога в Котмине ему закрыта навсегда. Он никогда не сможет привести сюда Бет. Стоя у машины, они пожали друг другу руки. Он поцеловал Эн в обе щеки и, улучив момент, шепнул ей на ухо расскажите ей о нашем разговоре она кивнула и поцелуйте ее за меня по лицу ее мелькнула сдержанная усмешка но до этого мы еще не докатились но в ее глазах светился веселый огонек это был последний случай когда ему захотелось улыбнуться путешествие началось с неприятности Отъехав от ворот усадьбы всего на триста ярдов, Дэвид заметил на дороге у самого передка машины что-то буро-рыжее, похожее на мышь. Слишком большое для мыши и по-змеиному гибкое, но слишком короткое для змеи. Мелькнуло и исчезло под колесами. Дэвид притормозил и оглянулся. На темном гудроне пустынной лесной дороги виднелось небольшое пятно. Любопытство, мазохизм, желание продлить минуты расставания, Заставили его выйти из машины и вернуться назад. Это был горностай. Одно колесо проехало прямо по нему. Он был мертв, раздавлен. Уцелела только головка. Крошечный глаз зверька злобно глядел на Дэвида, из зияющей пасти текла струйка крови, похожая на красный цветок. Дэвид постоял немного, потом вернулся к машине. «Многообещающее начало дня». На всем протяжении пути в Рен он надеялся, что встретит где-нибудь на обочине белое Рено и рядом с ним знакомую женскую фигуру. Надеялся до тех пор, пока не выехал на автостраду, огибавшую город с юга. И лишь тогда с мучительной ясностью осознал, что больше уже не увидит ее. Это было похоже на возмездие. Ее исчезновение сегодня утром служило тому подтверждением. Значит, вина лежит на нем. Только слишком поздно он это понял. Вспомнил разговор о садовой калитке, когда она высвободилась из его объятий, как он отпустил ее, проявив губительную нерешительность. Даже и потом, в доме, она угадала в его поведении нечто настораживающее, внушающее недоверие к его словам. Он не оправдал ее надежд ни как современный мужчина, ни как средневековый рыцарь. Жаждал физической близости И избегал ее. В мозгу его начали рождаться фантастический сценарий. Самолет, на котором летит Бет, терпит аварию. Он никогда не был женат. Он женат, но Бет — это и есть Диана. Она выходит замуж за Генри, который вскоре умирает. Она приезжает в Лондон, не может жить без него. И он бросает Бет.